Глава 16. Со всеми перипетиями едва не опоздал на лекцию, решив после нее зайти и проверить имеющиеся кристаллы в приемку, а потом сравните результат с полученными данными от мобильного анализатора, который загрузил сразу 6 штук, взятых с убитых. Кстати, одновременно он не мог исследовать более 10 образцов общая масса которых не должна была превышать 3 килограммов. От их количества и сложности зависело конечное время исследования. Прибор вывел перед глазами системное сообщение. Внимание! Экспертиза предметов будет произведена через час 59 минут 58 секунд, 57 секунд, 56 секунд. Помните, при принудительном прекращении или остановке процесса его придется начинать заново. «Нормально». Недолго поплотав по длинным коридорам и переходом учебного центра, оказался возле нужной двери с табличкой «С-212-Т-02». Помещение напоминало обычный школьный кабинет. Четыре долинных ряда стандартных двухместных ученических парт, широкий учительский стол, на стене рядом с ним зеленая доска для рисования мелом. Первые места были свободны, поэтому я уселся напротив преподавателя и только сейчас осмотрелся. Остальные студиозусы почему-то старались расположиться подальше, отчего впереди образовалось даже свободное пространство. Ощущение, будто в пятый класс вернулся. Юношеские комплексы? Ведь они из-под палки явились, товарищи. Иначе зачем записываются на бесплатную лекцию? Или я чего-то не понимал? Всего собралось человек 25-30. Среди знакомых лиц мозг сразу вычленил сформировавшиеся пары из нашей группы. Конечно, куда без гарпии и рыжего. Они уже завязали знакомство с соседями и оживленно переговаривались. Беседа не заинтересовала. Обсуждали поразившие их проявления магии. Меня подчеркнуто игнорировали. И это правильно. Врагов, как оказалось, я умел заводить гораздо лучше, чем друзей. Или просто приятелей. А всегда думал, что дело обстояло с точностью да наоборот. Через ряд таких пристроился быкан, демонстративно не смотревший даже в сторону бывших хороших знакомых, с которыми я думал спелись вначале. Отлично расколол их коллектив. еще бы с новенькими нечто подобное осуществить. Не нравились они мне и очень. Рядом со здоровяком расположилась брюнетка миляга За ними пристроились уголовник с Она накрыла его ладонь, лежащую на парте, своей. Смотрела девушка на спутника с явным обожанием, а тот на нее. Происходящее походило на съемки какого-то реалити-шоу. Но вроде «Построим любовь». И всего лишь третий день прошел, а уже сформировались полноценные ячейки общества. Удивление вызвали отвязные девки-уголовницы из первого фургона, а также Сойер. Тот сидел один и читал какую-то брошюру. Не ожидал такого рвения к учебе от контингента. Хотя по-другому нужно начинать смотреть на мир. Вон, хорошая девочка-отличница, умница и комсомалка, ни разу не мотавшая, не имеющая вроде бы с криминалом никаких пусть будет сношений. Едва с легкостью не отправила меня к парацам, Хорошо защиту не смогла пробить. Открылась дверь и появился, судя по хозяйским повадкам, наш кормчий. Ожидал увидеть на месте преподавателя старца, убеленного сединами, с интеллигентным лицом в очках, от чего то худого и длинного, как жертв. Но лекторское место занял среднего роста, широкоплечий парень, лет 30 в черном джемпере, с воротником стойкой на молнии. На груди справа нашивка принадлежности к основному клану. Брюки цвета оливы с накладными карманами по бокам, ботинки с высоким берцем и вставкой на носке. За спиной рюкзак, похожий на ноутбучный. Прическа короткая, под полубокс. Вот, кстати, мне надо срочно падла укоротить. Воспоминания, как за них тащил мертвяк, даже породило фантомную боль, почти сдираемого скальпа. Выводы простые. Пока не станут царем горы, как те же наставники, самовыражаться косами и нелепым видом лучше не стоило. Слишком легко это все можно было использовать против носителя. На ремне вошедшего слева имелся длинный прямой кинжал, а справа нож средних размеров рядом с которой в хитрых креплениях висел на цепочке шипостый шар величиной с кулак. учитель окинул аудиторию внимательным взглядом затем прошел к своему месту и принялся выкладывать на стол какие-то бумаги формата а4 потом появилась топка брошюр на пружине что же все кто хотел пришел а если опоздал то семеро одного не ждут строго заявил тот хорошо поставленным голосом от чего аудитория затихла вначале представлюсь мое имя Валентин яры серый Когда попал сюда, мне было 36 лет, прожил на не на 4 местных года, поэтому имею я определенный опыт и соответствующую теоретическую базу. Занятия будут проходить следующим образом. В начале каждой последующей лекции проводится 15-минутный тест, проверка знаний по предыдущей. Затем дается новый материал в течение полутора часов, разбитый на два урока по 45 минут, между которыми перерыв 15. После полчаса посвящены ответам на вопросы, если таковые появились у вас. «Тесты, конечно, только для тех, кто хочет получить галочку об окончании и от 1 до 5 пунктов в рейтинг социальной полезности. Остальные свободные слушатели, без всяких обязательств. Это ясно?» Дождался у гомона голосов «Да, понятно». И хотел продолжить, но заметил мою поднятую руку. Дал слово. «А если не сможешь присутствовать на занятии ввиду уважительных причин? Например, сейчас обязательный рейд у нас займёт около 4 суток по местному времени». Это все учтено. Вы будете должны самостоятельно подготовиться и сдать тесты. У тебя все? Кивнул. Хорошо. Сегодняшняя лекция, первая в списке, будет посвящена главному отличию Мира Нине от других. Как вы думаете, какому? Сойр, что скажешь? Магия. Урбаноу тот, не задумавшись ни на секунду. Хорошо, но не совсем верно. Могу с точностью утверждать, что, например, на Земле 5, 8, 9, 11 она имеется пусть и специфическая, для каждой параллельной вселенной. Ещё версии? «Криополем!» С места выкрикнул невысокий парень крепкого телосложения. Отметил рядом с ним высокую девушку, ослепительно красивую блондинку. Лилиана Грей. Серая. а Аспутик Михаил Сомов, 94-53, чёрный. Интересное кино. Что их связывало? Прошлое? «Да, это одно из важнейших отличий, но не самое главное. А ты, Фокс?» «Думаю, локациями. Учитывая, что изначально до нас, или только до меня, довели, чему будет посвящена лекция, то ответ на уровне капитана очевидности». «Именно, существованием локаций!» Назидательно поднял вверх палец Валентин. Затем взял в руки мел, написал вверху доски «Локи», обвел слово дважды. Помолчал немного, а затем продолжил. «Итак, что такое Локи?» «На этот вопрос вам точно не ответит никто. Сам термин находится в разработке». Впрочем, оставим теоретические умствования. Основной момент, который вас должен интересовать на первоначальном этапе, это то, что написано в кратком пособии для новичков. Они – части других реальностей. Существует множество классификаций данного явления. Однако я придерживаюсь, как и большинство, ставшей классической точки зрения, которая следует из теоретического наследия Семенова градского Он изначально выделяет четыре вида локаций. Можете более подробно узнать обо всем, познакомившись с фундаментальным трудом, Локация, классификация – актуальные проблемы. Во-первых, многие из вас уже были за куполом и обратили внимание, что в экстерналке совершенно другой небосвод. Отсюда вытекает простой вывод, что сейчас мы с вами находимся именно в Локе. Их название – домашние или оазисы. Один из главных признаков таких образований для вас – это возможность хода в любой точке, как и выхода. Одинаковая звездная карта и другие признаки одной и той же планеты. Оазисы отличаются почти бесконечной возможностью поглощать энергию Крио, особенно при наличии купола, главная задача которого не, как многие думают, в защите населения от губительного воздействия, так как реальные, скорее аномальные мертвые сезоны и такие же приливы случаются один раз в одно-два столетия. Именно на этот момент и требуется максимальная защита. А в том, что купол в первую очередь служит для преобразования Крио в магическую энергию и еще для защиты от электромагнитных, и других внешних излучений, которые чаще всего мешают работе различной тонкой электроники, зачастую сжигая ее, а также искажают некоторые сложносоставные магические конструкты. Именно наличие этого защитного поля позволяет использовать в быту предметы с огромным энергопотреблением. Классификация напрямую зависит от площади оазиса. Для обозначения служат первые буквы от слов из английского языка – teeny, small, average, big, huge – То есть, крохотный – до 1 квадратного километра, маленький – до 10, средний – до 100 большой – до тысячи. Огромный все, что выше. Чем она больше, тем стабильнее протекающие внутри процесса Более того, тем она безопасней. Это касается не только возможного поражения излучением, но и других аспектов. Например, особо сильные твари не любят места с отсутствием криополя. Оно им просто необходимо для существования. Кроме этого, они постепенно слабеют, становятся медленнее, их способности ухудшаются. Поэтому риск встретить их в центре домашней локи снижается по экспоненте. Но именно в этом и кроется опасность для людей от редких монстров, так как помимо стремительного роста, человеческие кристаллы служат для них эдакой батарейкой, под зарядкой. В результате при наличии пищи даже некротические существа могут жить годами в оазисах и становиться только сильнее. Кто заинтересовался данным аспектом, то список рекомендуемой литературы я вышлю. Материалы находятся в открытом доступе. Но многие только в печатном варианте. И найти их можно как в книжных магазинах, так и в центральной библиотеке. Туда доступ свободный. Версия происхождения происхождении великое множество. Для практиков, то есть у вас, достаточно знать на данном этапе следующие моменты. Во-первых, возможно, радио и другие виды беспроводной связи между ними. Например, местная магасеть, она не локальная, а часть глобальной. Все дело в расценках за услуги. Чем больше охват, тем дороже. Исключением является лишь банковская система ЦК. Во-вторых, телепортация. Удовольствие это очень дорогое, существует ограничение на массу. Перемещаться можно только внутри оазисов и между ними. Ни в экстерналку, ни в сами локи подобным образом не пробиться. «Имеются какие-то вопросы?» Обвёл лектор нас внимательным взглядом. Хоть все понятно и просто, но я записал. «Раз нет вопросов, то пойдем дальше». Стационарные локи – это самые обычные локации, в которых предстоит добывать ресурсы. И многие из вас уже посетили одно или два таких образований. Это куски других реальностей, которые периодически под воздействием криополя обновляются, перезагружаются, схлопываются, переворачиваются. Существует множество названий простого для понимания, в общем-то, явления. Каждая такая лока обладает определенным объемом поглощения крио – W. При превышении его происходит обновление – Основные элементы всегда, повторю, всегда сохраняются. Это аксиома или постулат. Например, река или лес, горы или равнина. Главное, это будет доступная для вас часть именно того мира, а может и его двойника, того климатического пояса, который был на этом месте ранее. Отсюда следует довольно простой вывод. Ресурсы, которые можно там добывать, будут такие же. Таким образом, в локе, где вы собирали корень выворотня, не может появиться люмень или наоборот так как они принадлежат разным мирам с разной экосферой, разным эволюционным развитием биологических систем и так далее. Классификация локации происходит по следующим параметрам. Первое и самое важное – возможность человека выживать в данном осколке мира без специальных приспособлений, костюмов и других защитных средств. Их делят на четыре типа. зеленый или G – самый безопасный для людей. желтый Y – средний уровень. Оранжевый – O – высокий уровень и красные, R, предельно опасная. Иногда при возникновении сомнений для описания локации используются знаки, только плюсы. Два плюса – это максимум, за ним идет следующее значение. В каталогах зачастую присутствует только обозначение, и в половине случаев без расшифровки. Существует постулат Эриха. Чем больше расстояние между оазисом класса B и локацией, тем она опаснее для человека. Второй параметр – это по количеству поглощаемого крио из окружающей среды. Обозначается римскими цифрами. Здесь отсчет начинается с единицы и заканчивается десяткой. С пяти и выше до приливов абсолютно безопасны в плане попасть под обновление. Ниже в каждом отдельном случае нужно использовать специальные приборы. Наиболее адекватный – это магический дрон-скаут. Если будете покупать, то лучше всего начиная с седьмой модели. Довольно удачное решение при адекватной цене. Стоимость всего лишь 20 тысяч марок. Чувствительность на высоте, а если есть еще и специализированные базы данных, закачанные в маги, то по совокупным факторам сможет выдать и возможную добычу в данной локе, как и вероятность ее появления. Как устав, а искателям на первых порах пользоваться не советую. Даже пальцем ткнул в мою сторону. Это я открыл наличие данного прибора по совету Вермута. Слишком дорогие зонды для первичного исследования локаций. Однако у них имеется один неоспоримый плюс. Они активируют обманки. Так называется практически неизученное образование, которое пусть и нечасто, часто, но возникает, представляет собой незримую пленку, которая покрывает вход в локацию даже G-класса. Первый разумный, попадающий в нее, исчезает с характерным хлопком и больше ни разу нигде не встречается. А банка абсолютная нерда к неодушевленным предметам, животным, трансам, порождением некро, а также теневым сущностям. Ее жертвами становится только человек разумный. Самое плохое то, что момент ее появления невозможно предсказать. Есть только точное наблюдение, что до следующего прилива, после того, как она поглотила жертву, в данном месте ее можно не опасаться. Хоть здесь Фили не соврала. И вывод простой. Без предварительного запуска зонда в любую локацию не соваться, даже идя вторым. Следующая обязательная характеристика — площадь. Она точно такая же, как и в случае с оазисами. Став, расшифруй следующее обозначение. G-V-I-B. Да, вот и во второй раз минус первых парт дала себе знать. Повышенное внимание со стороны преподавателя. Ответил, потому что задача на уровне первого класса. Локация пригодна для работы без специального защитного оборудования. Практически безопасно Она не перезагрузится до прилива, также имеет большую площадь, что само по себе является возможностью для плодотворного труда, то есть можно взять хорошую добычу. Примерно так. Всем все ясно. И опять в разнобой. Да, ага. Далее довольно редкое явление – мерцающие локации. Это локации, которые перезагружаются не из-за Криополя, а через определенные временные интервалы. С чем данный аспект связан, пока тайна за семи печатями. Еще одна особенность – такие образования находятся как бы в двух мирах и представляют собой призрачное образование. Например, проклятый городище, в котором большинству из вас предстоит начать работать уже сегодня, в обычное время выглядит точно его пусть будет полупрозрачной голограммой или поющие камни, или призрачные развалины. Они мало изучены так как встречаются довольно редко. Некоторые зачастую не существуют в мире ненеи больше суток. Что необходимо знать? На них не действует постулат Эриха. Учитывая интенсивность внутри Крио, то большинство можно смело вносить в оранжевую зону. Однако есть нюанс. Все это проявляется в полной мере только в стационарных точках и точках сопряжения. Дальше небольшой известный мне уже рассказ. Я во время него отвлекся, так как внимательно смотрел в лица студиозов, пытаясь понять, кто являлся моим конкурентом. Однако вроде бы никого данный аспект не заинтересовал, за исключением однозначного вывода, в такие места не соваться от слова совсем. Впрочем, это ни о чем не говорило. Кроме заявленных пяти сотен собирателей из числа новичков, по словам Вермута, в 22-й локации там может находиться еще столько же людей. И они не имели никакого отношения непосредственно к волкам. И последняя категория – так называемые блуждающие локации. Они появляются в неожиданных местах и пропадают также внезапно. При этом собиратель, решивший испытать удачу, может оказаться за сотни тысяч километров от места входа при выходе из нее. На сегодняшний день – наименее изученное образование. Классификации их не имеется, любая может быть как абсолютно безопасной, так и убить сразу при переходе через портальную арку. Легко определяются, опять же, дроном или специальным зондом. Подводя итог, первое, чем вам необходимо обзавестись, это подобными устройствами. И никогда без предварительной полноценной разведки не соваться в локу. Кроме этого, скачать или купить карту с отметками всех известных в окрестностях Нор-Сити. К появлению их в других местах относиться не как к мане небесной, а с превеликой осторожностью. Вообще всем советую ознакомиться с трудами Константина Лимоха и Джона Лейсли. Их пятитомник, стандартные локи, практика и теория. Кроме этого, Ли Майхуа: – «Оазисы, как грани другой реальности». И Слона Кейна – «Какая она, настоящая Нинея?» И его же «Жизнь за куполом» популярна об основных опасностях экстерналки. И Сергей Лурье – «Что можно найти в блуждающих локациях?» «Ловушки иных или специфический феномен Нинея?» Крайне занимательное чтение, так как эти люди занимались исследовательской деятельностью на протяжении десятилетий. В трудах про стандартные локи собран огромный практический материал. Основан он на систематизации деятельности собирателей и собственных наблюдениях с применением новейших в то время приборов. Но если интересно и нет времени, то можете купить у меня вот такую брошюру, где я сделал выжимку, которая на первых порах будет бесценной. Кроме всего, здесь я провел список литературы, стоимостью 200 марок. И в любом случае, кроме нее, необходимо изучать данные работы. «Послезавтра в это же время я буду проводить лекцию о некротических существах. Тем, кто не сможет ее посетить, но желает полностью пройти курс, пришлю на почту необходимые материалы. Определитесь и дайте в течение часа ответ». Я записался сразу без всякого колебания. Затем легко и просто расстался с двумя сотнями марок, присовкупив конспект Валентина Ярова к варианту в рюкзаке. Заметил, что спрос на учительский труд был значительным. Лишь пара человек осталась недовольны. Мол, почему брошюры не раздавали бесплатно? Мне даже стало интересно, как те себя поведут, если сами проделают какую-нибудь нужную работу, а им возьмут и скажут, «Вы славно потрудились, орлы, а птицам деньги не нужны. Летите дальше, голуби!» Вышел из здания буревестника и уселся на скамью. Оказалось, совершенно незаметно пролетело два часа. Об окончании анализа кристаллов извести в искатель. Замерев от предвкушения, открыл вкладку с результатами. Первый принадлежал 100% уголовнику, потому что кроме как поднятия базовых, силы, ловкости и выносливости, он ничего не давал. Второе и третье кому-то из бандитов. К первым характеристикам прибавилось восприятие. Четвертое открывал еще и интуицию 85%. Самый, на мой взгляд, перспективный для использования на данном этапе. Поскорее требовалось догнать совершенствоние в остальных до заветной сотни. Пятое сразу становилось понятно, черт души нес. Присутствовали все те же начальные, затем прокачка магических способностей и восприятия, а вот дальше шло интересное. Пигментация и вероятность ее появления – 94%, координация – 72%, телосложение – 38%. Шестое порадовал больше всех. Он повышал имеющиеся у меня начальные характеристики, к ним вдобавок сканер и ментализм, а также позволял открыть скрытность – 77%, незаметность – 54% и ядовитый плевок, 26%. Чтобы считать эксперимент завершенным, дошел до приемки. Заплатив 100 марок за каждый кристалл, получил интересный итог. Те характеристики, вероятность открытия которых была меньше 50%, попросту не отображались. Занятно и очень и очень полезительно, хотя бездушный автомат предупредил сразу. Для более тщательного исследования данных ингредиентов необходимо воспользоваться специализированным оборудованием, Погонишься так за дешевизной, в результате можно и всякую гадость ненужную открыть. Опять же, никто ведь не говорил, что та же пигментация являлась негативной мутацией. Синяя морда или красная, какая разница? А если с мелочи, например, повезет, допустим, в 49% открыть хвостатость, которую просто тебе не покажет этот клановый агрегат? Поэтому я без всяких сомнений кристаллы с ящера, рыб и змей отправил свой анализатор. Для их исследования требовалось меньше времени, всего лишь полтора часа. Почти забыла о мысли подстричься, но напомнила вывеска с ножницами и расческой. Парикмахерская Диана, которая попалась по пути в супермаркет. Там верховодила симпатичная голубоглазая кроха с длинными почти по пояс волосами, которая походила на мультяшного персонажа. Она предлагала два вида стрижек – магические и обычные. Первая стоила 150 марок, с гарантией того, что даже если будет открыта характеристика – отвечающая за повышенный волосяной покров, прическа под машинку, на которой остановил свой выбор, сохранится в течение полутора месяцев. Минус имелся, ограниченный модельный ряд. Ручная работа стоила от 50, и потолка, как я понял, не имелось, так как можно было с волосами сделать все что угодно, опять же при помощи магии. А там хоть хайер или фиолетовая красна всю жизнь. Привлекла и услуга бродобрей. Всего лишь сотня и можно про щетину забыть на местный месяц. В результате расстался с деньгами, через две минуты уже оглаживал ладонью почти лысину. Ощущения давно забыты, и легкий ветер, холодил виски. Посетил торговую точку Морозов и Сыновья, где вчерашний охранник мазнул по мне ленивым взглядом. И, видимо, узнал, потому что показал оттопыренный большой палец, как я понял, в знак одобрения смены имиджа. В первую очередь начал покупки самообладания плюс. Сразу двадцать доз, взял два реаниматора. Большое количество в течение 10 дней нельзя было использовать. Данное лекарственное средство буквально возвращало к жизни почти мертвых. Главное успеть уколоться, пока кристалл не появился. Ну и стоили неплохо. Каждый шприц-тюбик по полторы и взял их на всякий пожарный. Возможности автоматической аптечки мне пока были неизвестны. А к этому продавцу, высокому и жилистому детене, у меня сформировалось некое доверие. Если, конечно, в конце не загнусь или наркоманом не стану. Еще две полуторалитровых фляги с бодренем, которых, по заверениям парня, должно было хватить на неделю. А дальше вновь пришлось покупать самое необходимое, от складной пилы и топора, заканчивая кошкой и мультитулом. Хорошо, что многое необходимо для разбития лагеря имелось в переметных сумах. Пристояло у Вилли получить еще сухой паёк, и у него же планировал закупить дополнительные еды. Всё же по земным меркам рейд затягивался на неделю, учитывая же то, как постоянно хотелось есть, то это получалась практически основная статья расходов. Не удивлюсь, если в 2-2 будут допущены корабейники, которые за марку малую организуют под эгидой волков передвижные платные столовые. В результате рюкзак набил полностью. На счету уже осталось чуть больше 7 тысяч. Неплохо я потратился. С хитрой падлой и трактирщиком пока решил не обострять отношения. Вида, не подавать, что все финты этого выжиги для меня известны. Да и с другой стороны, если смотреть на перспективу, В целом, что произошло? Четыреста с лишним тысяч заработал полностью благодаря ему. Я их даже не видел в глаза. Арса тоже не покупал. Если локация такая богатая, плюс... Да, имелся в нашем хоть и устном договоре нюанс, что я отдаю только неиспользованные магические ловушки. Про то, что обязательно должен был продать теневых тварей Дорну Кристу, разговор не шел, Поэтому надо постараться 10 их зацепить. А потом хорошенько либо поторговаться, либо зря мне сказал Вермут, Предварительно к нему заглянуть. Даже усмехнулся сам себе. Надо же, жизнь, как в той поговорке, висела на нитке, а думала о прибытке. И еще интересная картина получалась. Каждый из нас, должников севера, в любом случае больше, чем 50 тысяч на счет не положит. Остальные деньги в автоматическом режиме уйдут на погашение кредита клану, поэтому не все ли равно, насколько богатая фортовая локация. Но решил: Нет, не все равно быстрый расчет тоже отличная тема один из главных факторов личной свободы скорее бы только свалить из этого проклятого городища где каждый второй уже успел записать меня в покойники, решив поставить и до кучи хорошо только то что кто предупрежден тот вооружен никто не говорил о легкости бытия о наивности во мне не имелось ни капли и хотелось заглянуть на полигон если такое возможно и там росло совершенствование то постараться силу, ловкость и выносливость догнать до сотни, а потом использовать кристалл с бандита, открывая интуицию. Чуть больше трех часов без происшествий настроили на оптимистический лад. Однако ненадолго. Не доходя метров сто до постоялого двора Вилли, внимание привлёк шум из примыкающего улицы проулка. Узкого, мрачного, но чистого. Здесь, на Т-образном перекресте, стояла Дива из числа приданных нам новеньких и смотрела внимательно по сторонам. А за ее спиной троица, включая вторую мадам, с радостным гиганьем кого-то запинывала. «Вали отсюда! До тебя тоже дойдет очередь!» Заявила мне девка, как выплюнула. В ее голосе сквозило некое пренебрежение, чувство превосходства и ещё чего-то. «Да дадут ли мне жить спокойно, суки!»